Глава четвертая Момент инициации не забудешь никогда, особенно если прошел обряд уже взрослым, когда интенсивность впечатлений не так глубока, а тут эмоции зашкаливают, как в детстве. Второй раз, убедился Дмитрий, проходит не так ярко, уже зная, что будет и как будет но все равно чувствуешь себя слегка контуженным, будто пыльным мешком по голове грели, и пыли выбили столько, что мир вокруг стал почти серым. Из-за этой иллюзорной контузии словесник почти не запомнил ни сам процесс, ни ощущения, когда Анна читала над ним заклинание Фуаран, капнув крови из пузырька на страницу в общей тетради. И не сразу понял, зачем оно все и что, собственно, произошло. «Войдите сами в сумрак!» — повелительным тоном сказал Артем Комаров. Дмитрий теперь уже самостоятельно поднял тень с кирпичной крошки и шагнул в нее. Перед ним была все та же балюстрада гранитной террасы, но словно на старинной фотографии. Еще дальше шел пологий спуск к пристани на берегу Большого пруда. А вдали, отдельной серой кромкой воды, белел зал на острову. Но что-то изменилось. Дмитрий не понял сразу. Он даже вышел из сумрака и зашел снова. Толик Клюшкин и Стас Алексеенко захихикали. А Дрейр осознал, в чем дело. Сколько статуй было на террасе, он не считал. Однако на спуске точно видел, была всего одна. Мужская фигура в тоге, с чуть выставленной вправо рукой. Заемная память, инсталлированная Стригалем, подсказывала, что это скульптура римского императора. Но в сумраке статуй прибавилось. На спуске возвышались уже три. Император Нерва, оказавшийся в середине, был самым маленьким из них. Двое других нависали над ним справа и слева. В памяти справочники ничего не сообщалось об этих двух неизвестных скульптурах. Но Дмитрий вновь, обретя чутье иного, понял, что различимые только в сумраке, они служили частью одной композиции и появились много раньше статуи римлянина. Сумрачные изваяния тоже были обращены спиной к террасе. Кого они изображали, оставалось неясным. Фигуры были одеты в длинные, не спадающие складками одежды и странные головные уборы. Их руки, левая у одной, правая у другой, тоже были отведены в сторону, как будто делали магические пасы. Расположение пальцев, отчетливо видимое с того места, где стоял Дрейер, тоже наводило на совершенно определенные мысли. Одна статуя была из очень светлого мрамора, другая — из темного. «Вы бы на себя посмотрели, Дмитрий Леонидович!» — хохотнул вечный оптимист Олег Клюшкин, появляясь на первом слое. Вслед за ним Дмитрия снова обступили мертвые поэты. Один только Артём Комаров, как был тут, так и остался после инициации надзирателя. «Давно это здесь?» – Дрейр указал на статуи светлого и тёмного. «Мы не знаем», – с важным видом заправского историка ответил за всех Карен. «При Екатерине наверняка уже стояли». «Здесь была царская катальная горка и шла прямо на остров», – процитировал Дмитрий свой внутренний путеводитель-справочник – «Бронзового императора сюда устроили позже, следовательно, эти две стояли по бокам горки». «Люди все равно их не видели», — заметила Анна. «А еще такие в парке есть?» «Больше, чем вы думаете», — сказал Карен и сделал жест, показывая назад. «И не только статуи. На горе Парна стоит сумрачный павильон, из него есть ход вниз, под землю. Есть туннели под парком, куда можно попасть только в сумраке. Там в одном даже рельсы проложены». Мне говорили, тут осталось много разреженных артефактов, как в Музее истории и религии. «Вам самого главного не сказали», — произнес Артем Комаров. «И что же? А вы посмотрите ауру». Сумрак вокруг наполнился. Нет, не красками. с полохами, колебаниями, проблесками. Словесник почувствовал разлитую кругом силу. Его как будто слегка окатывало брызгами невидимого фонтана, расположенного где-то поблизости. А еще он чувствовал токи, направление линии силы, проходившей, казалось, совсем рядом. «Ничего не понимаю», — признался Дрейер. «Это один большой артефакт», — заговорила Анна. «Весь парк, даже оба парка, с дворцами и всем прочим. Тут есть специальные камни-трансляторы. В стенах дворцов, в памятниках, в мостах, просто в земле». — объяснил Карен. «Если замкнуть весь контур, получится как будто огромный магический знак — накопитель силы!» «Здесь не должно быть иных», — Дмитрий вспомнил слова Кармадона, совиной головы. «А ведь тот, как никто другой, разбирался в артефактах, даже заведовал главным их схроном в Старом Свете». «Их и не было», — сказал Карен. «Когда мы пришли, контур был разрушен, видимо, еще с войны. Нам пришлось кое-что поменять и расставить новые точки». «Аня воссоздала схему со всеми магическими кругами». «Конечно, куда бы вы без нее делись», — подумал Дрейер. Он пристально посмотрел на Голубеву с сумрачным зрением, проверяя, цела ли печать карающего огня. От печати не осталось и следов, как у него самого. Анна тоже посмотрела на него, поняла, куда направлен взгляд Дмитрия и смутилась. «Я тоже инициировалась второй раз», — сказала девочка. «Только на меня фуаран почему-то не действует, как на других». Была джином и осталась джином. Но цвета у меня больше нет. Это Дмитрий тоже увидел. Он еще раз внимательно изучил каждого из мертвых поэтов. Аура всех была нейтральной. Никакой тьмы и никакого света. Но и серого оттенка, как у всех инквизиторов, не наблюдалось. Дмитрий знал, что такой феномен был известен раньше. У него даже название было «Своя судьба». Но, как правило, «Своя судьба» встречалась крайне редко и лишь у слабых, едва инициированных магов. А здесь у всех». И они не были слабыми. Дмитрий отчетливо видел интенсивность ауры. «Забери его тьма. Они все были высшими. Все, кроме Голубевой». Поэты засмеялись. «Дмитрий Леонидович, вы что, думали, мы вам врём?» поинтересовался Комаров. «Нет, конечно». Настал черёд смущаться Дрейеру. «А то стали бы мы вас опять делать иным. Кстати, у вас теперь тоже белая аура, без тьмы и света, и вы тоже теперь высший». «Не знаю, благодарить ли за такой подарок». «Считайте, мы вернули долг с процентами». «Значит, вы восстановили контур?» «Ага, провели реставрационные работы», — гордо сообщил Карен. «А как вы вообще про него узнали?» Дмитрий посмотрел на Анну. «Это Стасик», — девочка кивнула на Алексеенко. «Когда мы в музей ходили, ну, истории религии, он там разные книги листал на стеллажах, нашел и про лице упоминание. упоминания, а когда в поезде ехали, рассказал мне с и Кареном. Я потом попросила его все написать на бумаге, прочла и сначала книгу эту скопировала, потом другие пересотворила. В общем, пока я был в Праге, ударилась в свою малярию», — строго подытожил Дмитрий. Девочка опустила глаза. Над гранитной террасой, большим прудом, лугами, рощими и аллеями мерцала сумрачная аврора, словно фейерверк для увеселения царственных гостей, продолжающийся без малого 200 лет. Он продолжался и в то время, когда к пруду спускалось кладбище нацистов, кругом в земле прятались мины, а над Екатерининским дворцом полоскался флаг со свастикой. «Если где-то дует ветер, там рано или поздно кто-то поставит мельницу», «Но кто поставил эту и что она должна была молоть? А самое главное, почему так ничего и не смололо? «Ладно, что с тобой сделаешь?» Вздохнул Дмитрий, выпуская пар изо рта, как всегда, на первом слое. «В этих ваших книгах было о том, как создали контур?» «Когда начали?» «Нет», — ответила Анна. «Но первый раз его замкнули, когда тут был лицей». «Кто?» «А вы сами не догадываетесь?» «Только не говори мне...» «Наша школа была не первой», — сказала девочка. «Вы разве не знали?» «Нет», — Дмитрий покачал головой. Он не мог поверить, но... Ведь поверил же сам себе, когда догадался, кто такой Александр. «Мы думали, вы пошли в лицей, потому что знаете, потому и искали нас там». «Этого не может быть», — сказал Дмитрий. «Царско-сельский лицей не был школой иных, там учились одни люди. Они же потом всю жизнь были на виду». «Только официальная версия», — усмехнулся Артем Комаров. Вы же знаете, как это – верить официальным версиям. Наша школа тоже ведь не в сумраке стоит, и тоже типа элитное учебное заведение для особо одаренных. Аттестаты выдают обычные, человеческие. Наша школа – это интернат, затерянный на окраине в лесу, в глухой провинции, а не через улицу от царского дворца. Иные в XIX веке не отличались от иных XXI. Они не раскрывались перед людьми, не лезли управлять государством, но всегда вмешивались. — вставил Карен. — Это слишком большое вмешательство. — Вы же сами говорили про то, что Инквизиция санкционировала приход нацистов, — парировала Анна. — И что ноги немецкого солдата не было бы... Дрейер вспомнил про императора Павла, которому из высших соображений не позволили стать тем, кем он мог бы стать. — Вы нам после всего не верите? — спросил Артем. Тогда словесник вспомнил уже стригали, говорившего... «И вы после всего, что видели, откажетесь?» «Они все не могли быть иными», — сказал Дрейер. «Такое нельзя скрыть. Первый выпуск почти поголовно оставил какой-то след в истории. Есть биографии, документы. Из них же декабристов сколько вышло. Вы можете представить себе иного, который не ушел бы от третьего отделения?» «А никто не говорит, что все. Только семь. Трое темных и трое светлых. Цифры не сходятся». Еще один с неопределенной аурой. Его взяли в качестве потенциального зеркала. Вы же знаете, что это? Да, это инквизиторам преподавали. Слабый маг с чистой аурой, не успевший или не захотевший склониться ни к свету, ни к тьме. Если какая-то из сторон в вечном соперничестве опасно перевешивала, зеркало против своей воли приходило на помощь другой, восстанавливая баланс. А потом исчезало в сумраке, когда само делалось опасно сильным. «И кто был этим потенциальным зеркалом?» Поэты снова переглянулись. «Он самый», — сказал Карен. «Тот, о ком вы подумали?» «Быть не может. Он был человеком, это я точно знаю. Я же инквизитор, в конце концов!» Дмитрий вспомнил, что Александр читал ему «Демона», когда они шли ловить чужого с подельниками. «Типичная стратегия вербовки темных», — рассказывал он тогда. Конечно, учитывая все, что говорил и делал мнимый куратор от Инквизиции, можно было не особенно этому и верить. Однако зачем Александр вообще заводил о том речь? Если кто-то был человеком всю жизнь, это не значит, что он не мог быть иным. Дмитрий опять подумал о хозяине Михайловского замка. А потом вспомнил Пушкинское «Видел я трех царей. Первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку. «Пойдемте сядем», — предложил Артем. «Вон скамейка, мы все расскажем, что знаем». Они вышли из сумрака и уселись на ближайшую к террасе скамью на Рамповой аллее. Дмитрий отметил, как темнеет. Пожалуй, это был самый насыщенный день в его жизни, особенно посвалившимся на голову откровением. И этот день еще не кончился. Дрейер оказался ровно посередине. Справа от него были Артем с Голубевой, слева сели Карен с Алексеенко. Клюшкин сообщил, что уже насиделся. «Где, кстати, остальные?» — спросил Дмитрий. «Иван, Маша, Буреев». «Патрулируют. Их очередь», — ответил Комаров. И спросил тоном экзаменатора. «Что вы знаете про лицей?» «Что вам рассказывал, то и знаю. Уникальное для России тех времен высшее учебное заведение, предназначенное для царских детей и будущих государственных чиновников, хотели воспитать просвещенных деятелей европейского уровня и воспитали на свою голову. Ничего не напоминает?» «А что должно напоминать?» «Обычную попытку светлых». Артём покосился на Голубеву. Девочка скривила лицо, но ничего не сказала. «В школе этому не учат, но тёмные часто про такое говорят между собой». Дмитрий представил себе кухню, где благонадежные вампиры пьют кофе. Спиртного они ведь не переносят. Курят и беседуют за жизнь, как простые работники интеллектуального труда. «Ну хорошо, преподай мне урок истории, как высший вышему. А чего тут преподавать? Первой такой серьезной попыткой изменить людей была французская революция. Светлые ее не устраивали. Они поддержали, инквизиция разрешила, темные не возражали, все как всегда. Правда, тогда еще не как всегда. Но с революцией не получилось, да и светлые с темными все же сцепились. Тогда решили полигон для экспериментов передвинуть куда-нибудь подальше. Куда не жалко, в глухую северную страну, где медведи. Тем более, что там назревали перемены. Только в этот раз уже поняли, что свет и тьма все равно так легко друг друга не переборют. Вот и решили попробовать научить жить друг с другом в мире. Опять же, ничего не напоминает? Напоминает, мрачно согласился Дрейр. Школ дозоров еще толком не было. Одна в Петербурге, одна в Москве, да еще одна в Киеве. Учили по старинке, с глазу на глаз. А тут как раз устраивают лицей. «Само собой, наши что, в стране останутся? Мы ведь иные, а не рыжие». Вот и родилась гениальная идея, чтобы среди людей учились и маги, причем поровну, темных и светлых, каждый тварь по паре, чтобы продвинуть своих верха без особенной промывки людям мозгов и наложения чар. Не все же иные тогда были дворянами. Пусть, мол, будущая элита дозоров учится вместе с человеческой, чтобы потом создать гармоническое государство, в котором и конституция будет, и договор соблюдается». «Дозоры возглавляют великие», — сказал Дрейер и тут же подумал о нынешних слабосильных питерских ночном и дневном. Впрочем, и столица теперь другая. Все шестеро были потенциально высшими. «Кто это?» — Дмитрий ожидал, что у него опять венный раз за сегодня собьется дыхание, когда Артем назовет знакомые имена. «Неизвестно», — вместо Комарова сказала Анна. «Как так?» «А вот так», — весело подхватил Толик Клюшкин. «История умалчивает». «Можно только гадать», — продолжила девочка. «В книге, ну, которую Стасик увидел в музее, там была ссылка на докладную записку в Санкт-Петербургское отделение Инквизиции. Я сумела копию нарисовать. Там нет имен. Даже кто был зеркалом». «Что вы мне тогда голову-то морочите?» Дрейр чуть не вскочил. Забрежжила призрачная надежда, что выдумка окажется вообще все, кроме фуаран и деинициации. «Дмитрий Леонидович, вы дослушайте». Тихо сказала Анна, потом сами решайте. Ладно, обмяк словесник. Короче, снова заговорил Комаров Сынами в лицее вышла неувязка. Они подружились, а еще поняли, что разница между ними и людьми как раз в выборе. Они же вместе учились, только у иных еще отдельные курсы были, когда остальные типа отдыхали. Никто ничего не знал, кому не надо. Там столько сфер невнимания было, мама, не горюй. В общем, они решили, что нужно объединить тёмных и светлых для общей пользы. У лицея девиз такой был. Тогда и тёмные были патриотами, не то что сейчас. «Многие тёмные воевали против фашистов», — сказал Дмитрий. Да, это преподавали на истории. Вампиры хаживали в разведку через сумрак, порой даже зарабатывали ордена. Сельские ведьмы наводили порчу на оккупантов или посылали гитлеровские отряды в глушь и топи. Оборотни-партизаны рвали каратели в лесах, и было известно немало случаев добровольной инициации. «У них был курс магии вещества, там учили делать артефакты», продолжал Артем. «А у кого-то оказались еще способности к математике. Он вычислил, как надо все расположить, и они под шумок стали тут все заряжать. Тем более, часть контура уже была. До них постарались, при Екатерине и раньше. А там еще Наполеон наступал». Они сначала хотели против него оружие сделать магическое. На войну-то их ведь не брали, вот и хотели бить французов прямо из школы. Вы помните, текла зарать юрать, прочитал наизусть Дрейер. Но ведь они так и не пустили это вход. Этот парк с дворцами, как будто большая магическая линза. Ее можно сконцентрировать на чем-нибудь и распространить туда любое заклинание, а можно сделать так, что оно разойдется кругами, как взрывная волна. «Погодите», – спохватился Дрейер, – «у них же не было фуаран». «Лишить иного в сто тысяч раз проще, чем дать способности человеку», – сказала Анна. Про это Дмитрию тоже было отлично известно. За преступление против договора – одно из самых легких наказаний – лишение магии, частичное или полное. Тогда Инквизиция накладывала специальную печать. Она любила накладывать печати. «Просто с фуаран это смогла даже я». «Но почему они тогда не сумели?» А вот этого мы уже не знаем. Наверное, их раскрыли. Отняли способности и память стерли. «Гуманно», — подумал Дрейер. «Прожить целую жизнь, помня о том, что когда-то был волшебником. Такое не каждый взрослый выдержит, а тут подростки». Хотя, когда это инквизицию волновали соображения гуманности? Скорее всего, блок памяти нужен был, чтобы скрыть конструкцию артефакта. Это вам не статический портал. Поэтому и всех иных из царского села удалили. Скорее всего, сам Кармадон совиная голова за этим следил. Лично приезжал, самые ценные камни забрал в Европу. Бюро тогда квартировало отнюдь не в Праге. Да и звалось вовсе не бюро, а канцелярии Старого Света. А затем Дмитрия таки прошибло. Словесник опять подумал про Александра. А не он ли придумал назвать заведение Ликеем по образу школы своего учителя Аристотеля, когда проект обсуждался в Инквизиции? И вот откуда портрет Аристотеля в кабинете их директора Сорокина, в череде изображений великих педагогов прошлого. Интересно, Сорокин знал? Доказать ничего нельзя, сказал Дрейер. Не брать же во внимание книгу и докладную записку. Они появились так же, как вымышленная Стивенсоном сыворотка мистера Хайда. Извини, Аня. Для твоих способностей нет разницы, что творить: правду или фантазию. Знаю, от чего-то с виноватым видом согласилась Голубева. Конечно, многое сходилось, можно даже было приблизительно вычислить тех семерых разжалованных иных. Структуры центральной нервной системы, ответственные за магию, не имея питания, вызвали развитие других способностей. Не отсюда ли тонкий дипломатический талант будущего канцлера Российской империи Горчакова или поэтические целого ряда его товарищей? Не рудимент ли умение видеть линии вероятности, суверенность Пушкина? Да и источник силы, аномально благотворный для ингерманландских болот, нельзя сбрасывать со счетов. Сходилось даже с репликой Александра по поводу демона. В социальный эксперимент такого масштаба наверняка были посвящены только высшие чины инквизиции главы дозоров. Тогда сам Завулон жил в Англии, а Гессер на Востоке. Кто-то из рядовых темных мог увидеть необычную ауру молодого поэта. Возможно, даже понял нечто по стихам а потом решил склонить на свою сторону по многократно разыгранной пьесе. Однако не успел. Пригласили его в отделение Санкт-Петербургской инквизиции и сказали, «Милостивый государь, настоятельно просим вас оставить попытки посвящения выноковой известного вам юноши, равно как и любые разговоры с ним. Юноша сей пребывает под негласным надзором». А могли и вовсе ничего не объяснять. «Мы не собираемся ничего доказывать», — голос Артема прервал размышление Дрейра. Мы просто сделаем то, чего они не сделали, и никто нам не помешает. Даже если бомбу на царское село сбросят, не долетит, так и передайте вашему начальству. Хорошо, Дмитрий наконец-то встал. Передам. Дмитрий Леонидович, только пожалуйста, больше не приходите, пока все не кончится, сказал Карен, иначе опять у вас вся сила пропадет. Ничего, ответил Дрейр, уже не привыкать. Сейчас он мог бы провесить портал, хотя бы постараться, но не стал. Просто зашагал обратно к Екатерининскому дворцу и камеры новой галереи. Даже ни разу не обернулся. Где-то в ветвях опять каркнул ворон. Стрегаль ждал Дмитрия в сквере, недалеко от египетских ворот. Дрейер невольно проникся уважением к смелости бывшего надзирателя. Мертвым поэтам сейчас ничего не стоило нанести удар. Но все же инквизитор прибыл сам. А ведь мог общаться через сумрак, оставаясь в конференц-зале в Петербурге. Они тоже сели на скамью. Отсюда был виден памятник Пушкину. Вы знали? спросил Дрейер. Мне было известно, ответил Стрегаль. Но мне решили не говорить. На это нужно было разрешение Дункеля. Он сам не верил до последнего, что все серьезно. Тогда вы знаете, что там. Покажите мне все, наставник Дрейер. Дмитрий, преодолевая себя, послал Стрегалю мысли образ встречи. На расшифровку инквизитору хватило пары секунд. «Значит, они только ждут, когда контур зарядится и обретет полную мощь», — проговорил он, глядя мимо Дрейера. Очевидно, общался с Эдгаром или самим Кармадоном, с авиной головой. А может, со всем консилиумом сразу. «Мне нужна помощь», — сказал Дмитрий. «Тогда я смогу их преубедить». Я должен знать то, чего они не знают. Почему артефакт не заработал тогда? Почему лицей остался лицеем, ведь его надо было закрыть? Они же там продолжали гулять, внутри контура». Стрегаль медленно повернул к нему голову. Что-то в его взгляде изменилось, настолько, что Дмитрий замолк. Инквизитор вдруг как будто разучился мигать. «Молодой человек», — произнес Стрегаль, кажется, при этом не открывая рта. «Грандмейстер?» — с глупым видом спросил Дрейр. Константин любезно согласился выступить аватарой. «Он не будет слышать наш разговор. Никто не будет. Войдите в тень, молодой человек». Дмитрий послушно выполнил. «Нет, не просьбу и не приказ. Повеление. Иначе не назовешь». В сумраке бывший старший надзиратель школы стал еще более похож на Дункеля. Как будто его загримировали. Не на все сто процентов, но как минимум на восемьдесят. «Я не хочу, чтобы дети пострадали, грандмейстер». Они пострадают, если совершат то, что задумали. Мы все пострадаем, все иные и все люди. Как остановили тех, Дмитрий проглотил лицеистов, но Кармадон его прекрасно понял. Их не останавливали. Они отказались по доброй воле. Более того, сами и нарушили свое творение. Когда уразумели, что открыли ящик Пандоры, то отдали всю свою силу и способности, чтобы его закрыть. После этого они стали обычными людьми. Инквизиция сочла необходимым стереть их память. «Вот так», — подумал Дмитрий, Мертвые поэты восстановили артефакт, который законсервировали его же создатели. И то правда, даже очень мощную и энергоемкую штуку так долго заряжать на естественном источнике силы? Нет, все это время они просто ломали замок, повешенный учениками первой смешанной школы иных». «Что такое сумрак, юноша?» — Не невпопад спросил Кармадон. Дмитрий задумался. У него, конечно, был готовый ответ. Учеба в Праге ничего существенного к этому ответу не добавила, лишь дала знание, что слоев у сумрака больше, чем представлялось курсанту Дрейру. Для себя Дмитрий привык считать сумрак одной из земных сфер. Есть атмосфера, литосфера, гидра и биосфера. Должна быть и магосфера. Но совиная голова спрашивала неспроста. «Другое измерение», — сказал Дмитрий на удачу. «Измерение чего?» «Реальности». Какой реальности? Нашей. Дрейер чувствовал себя все глупее и глупее. Не нашей. Кармадон по-прежнему говорил, почти не раскрывая рта. Впрочем, в сумраке граница между словом «изреченным» и мыслью стиралась. Сумрак есть отражение реальности человеческой. Именно и только человеческой. Так же, как сила есть производная жизни. Иные, как известно, тоже излучают силу, однако эта способность есть дань их родства с людьми, не более того как способность выкармливать потомство молоком роднит нас со многими живыми существами. Сумрак порожден людьми. Мы, иные, тысячи лет умозрительно его изучали, копили сведения, но лишь наиболее смелые из нас приблизились к тому, чтобы понять, что оно такое. Отражение человечества, но не прямое. Точно зеркало, что показывает не лицо, а затылок, как ни повернись. Сумрак — это скопище того, чем человечество не может воспользоваться. Возможно, это следствие того, что человек создан по образу и подобию Творца. Но один смертный слишком мал, чтобы сотворить новый живой мир, и слишком грешен. А все вместе, сами того не ведая, они справились. Каждый привнес частицу себя. Возможно, этот новый мир несет в себе знания обо всех когда-либо живших людях, их мечтах, мыслях и прочем. Мы, иные... Лишь умеем это извлекать. Дмитрий подумал о джинах. Не в этом ли секрет, таинственный механизм их дара? Наверняка и Кармадон об этом размышлял. А затем Дрейер вспомнил историю об инициированном и развоплощенном Петербурге. И что города с населением более миллиона способны стать иными, обретя самосознание. На Земле же проживает намного больше миллиона человек. Если уж город может стать разумным волшебником, что говорить о целой планете? «Значит, сумрак...» «Совершенно правильно думаете, юноша», — сообщил Кармадон. «Еще бы, Дмитрий не собирался закрываться от него. Сумрак — мыслящая субстанция, если угодно, некий метаиной. иной Незаконорожденное дитя человечества, единственное, кого оно оказалось способным сотворить по своему образу и подобию. Наверное, будь человечество хотя бы немного другим, на первом слое было бы существенно теплее». — Я полагал, дети человечества — это мы? — произнес Дмитрий. — Может быть, мы и есть новый шаг эволюции. Насколько знаю, среди неандертальцев иных не было, по крайней мере, ни один не дожил до наших дней. Почтенный Хена ведь карманьонец? — Хена помнит неандертальцев, юноша. Среди них тоже были иные, просто очень мало, исчезающе мало. Из-за этого сородичи Хены получили верх. Но вовсе не из-за того, что среди них жили шаманы и оборотни. Вампиров в те далекие времена еще не появилось. Иные уже тогда поняли, что они иные, дети человечества. Конечно, звучит благородно и говорит о высокой натуре того, кто придумал этот образ. Но целители из числа людей до сих пор применяют лечебные пьявки. Эти создания помогли спасти немало жизней, только ведь никто не называет их детьми человечества, просто пьявки. Мы вот такие лечебные паразиты. Я не понимаю, грандмастер. Возможно, сумрак был и до появления людей, как бессмысленная природная сущность, как порождение силы, расточаемой другими организмами. Но когда появились люди, он изменился. Он стал похожим на людей. Вряд ли разум зародился бы в нем сам. Людей вначале было куда меньше, чем теперь, и в сумраке еще оставалось много животного. Недаром почти все самые древние иные, или оборотни, или шаманы-перевертыши. И поверьте, разницы почти никакой. А потом людей становилось все больше, и силы они выделяли тоже. Особенно, когда началась мировая история, а не стычки племен. Сумруку нужно очень много магии, но далеко не вся. Если хотите, всю он не переварит и отрыгнет обратно в нашу реальность. Так случаются великие потрясения. Всемирный потоп... Гибель континентов. Но он же разумен, должен понимать. Дитя человечества не может быть лучше самих людей. Кроме того, дети еще не могут следить за собой так же, как взрослые. Сумрак растет и развивается. Когда-то у него не было стольких слоев. Возможно, пройдет время, и он приспособится к миллиардным выбросам человеческой силы. Но пока все это время ему помогали мы. Да, юноши иные. Лечебные пьявки, что отсасывают дурную кровь. Мы все нужны ему. Вампиры, бескуды, целители, джины, Светлые, темные, любые. Мы пьем кровь людей, приносим жертвы, перегрызаем горло и лишаем силы духа. Но даже так мы храним людей от куда большего зла. Мы храним их от собственной тени. Дмитрий подумал о мертвых поэтах и сыворотке Анны. Если может быть сумрачный двойник у иного, почему не может быть у всех людей сразу? Если мы все лечебные пьявки, грандмейстер, тогда для чего нам цвета? Что мешает нам быть как люди, только пользоваться магией? Потому что борьба и создает то напряжение, которое нужно, чтобы сдерживать сумрак. Живи мы в согласии, или, напротив, раздробись на множество мелких союзов, мы будем потреблять куда меньше силы. Нам нужно великое противостояние, великие цели, светлым исправить мир, темным свобода делать все, что заблагорассудится. Посмотрите на историю людей – Мелкие стычки племен обернулись воинами царств, а те — противостояниями и держав. Чем более крупные силы друг с другом враждовали, тем больше им требовалось на эту вражду. Война — дело дорогое, однако и слишком разрушительное. Поэтому выгоднее всего перемирие. Не мир, перемирие. «Холодная война», — вставил Дмитрий. «Да, в конечном счете и у людей все пришло к перемирию, не держав, а двух систем мировоззрения». У иных тоже не сразу выделились темные и светлые, и много позже их противостояние вызвало к жизни договор. Войны сдерживают человечество. Юноша, вам еще позволительно говорить лозунгами. Но так ли это?» Всего полвека назад, во время так называемой «холодной войны», люди обогнали в своих возможностях иных, несколько десятков лет решили то, чего не смогли тысячелетия — Люди даже научились летать на Луну, а для нас она как была, так и остается лишь теневым небесным светилом. Кто летает на Луну теперь, когда мир вернулся к междуусобным воинам?» Дмитрий промолчал. Вместо ответа поднял голову. Луна уже взошла, белела диском, темнела голубоватыми кляксами безводных морей. Он никогда особенно не интересовался космосом. Не давал себе труд узнать, почему же за полвека люди так и не построили лунные города, хотя вышли на орбиту когда одна вычислительная машина помещалась в целом зале. Кармадон в теле стригаля, понимающий, выдержал паузу и закончил. «Стереть разницу между светлым и темным — это отбросить нас назад, когда вместо одной холодной войны будет много небольших и горячих, когда иные станут выбирать так, как люди, и то же самое, что и люди. А пока мы будем этим заниматься, между людьми и сумраком не останется больше никого».